План. Возвращение в город. Кавалер Вильямс уезжает. Граф Понитовский возвращается польским посланником к концу 1756 года. Свидания продолжаются тем же порядком. Интриги Брокдорфа и Гольштейнцев, множество офицеров из этой земли в покоях великого князя. Что он думает о России? Его ложь делая Элленсгейма, моё сопротивление его аресту. Он арестован совсем так же, как был арестован Гольмер, без доказательств, без обвинителя и обвинения. Мое мнение по этому поводу. Начало 1757. -го. Продолжение любовных похождений великого князя Степлова из графьи Воронцовой, Принцесса Курлянская, опасность, которой она подвергается. Любовные похождения фельдмаршала Разумовского с Нарышкиной. Помолвка Льва Нарышкина. Как хотели его женить и как он как мы однажды отправились к фельдмаршалу Разумовскому во время поста, который как. Отъезд в деревню, смерть Пехлина, приезд Штампке. В июле месяце известие о добровольной сдаче Мемеля 24 июня. В августе месяце известие о Грозьегёрцдорфской битве, происходившей девятнадцатого того же месяца. Я давала праздник в моем саду в день молебствия, состоявший из большого обеда и жареного быка для работников моего сада и каменщиков, которые были заняты постройкой горы. Осенью разговор с императрицей в летнем дворце. Возвращение фельдмаршала Апраксина, имеющий вид бегства. Почему? Пагубное объяснение. Его дело, мои письма к фельдмаршалу по настоянию великого канцлера. Фельдмаршал не отвечает. Зима 1757 года, начало 1758 года. Назначение фермера, взятие Кёнигсберга 18 января, фельдмаршал Апраксин привезен к четыре руки. Его процесс, его смерть. Генерал Ливен, замешанный в это дело, Его привязанность ко мне, что он сказал по этому поводу графу Понитовскому на маскараде у графа Эстергази. Приезд принца Карла Саксонского, новая беременность. Как он принят, великий князь не оказывает ему почета, едва с ним говорит. какое участие принимает в этом принцесса Курлянская. Принц Карл едет в армию. Отъезд в Вороненбаум, праздник, который я там даю. Эффект этого праздника Его императорское высочество опять сходится с графиней Воронцовой. Он все больше и больше дуется на меня. Праздник, который я даю в Ораниенбауме, эффект этого праздника. Как лев поворачивает мне спину весной этого года, как он опять сходится с великим князем, как его невестка и я его высекли. Печаль императрицы по случаю Цорндорфской битвы. Они объявляют как о выигранной Дело в том, что были поражения с обеих сторон. Служат молебствие только на третий день. Однако наши между тем отслужили его на поле битвы. Императрица по поводу Цорндорфской битвы граф Шверин, генерал-адъютант прусского короля, взят в плен. Фермер дает подполковнику Григорию Орлову приказание вести этого военно-пленного в Петербург. Императрица едет из Петергофа в Царское село. Что с ней происходит 8 сентября, в день Рождества Богородицы, как я это узнаю. Возвращение в город. Я не появляюсь в обществе, считая себя близкой к родам. Это просчет на один месяц. Что Лев Нарышкин пришел мне сказать по поводу моей беременности в октябре. Отчего я велела взять прочь мою большую кровать и спала только в маленькой постели, притом в другой комнате. Октябрь Известие об отозвании графа Понитовского, гнев графа Бестужева по этому поводу, мои роды в декабре, празднество по этому случаю, фейерверк 1 января 1759 года. Как Пётр Шувалов приносит мне план фейерверка, куда я прячу мою компанию и как его принимаю. Во время масляной три свадьбы при дворе. Роковые свадьбы Льва Рышкина Строганного, Бутурлина». пари по этому случаю о том, кто из троих будет первый рогоносцем. Арест графа Бестужева, моего ювелира Бернарди, Елагина, о дадурова, сношение Шкурина, которые не удаются. Великий князь не входит больше в мою комнату. Открытие сношений Штампке и графа Понитовского с графом Бестужевым, отсылка Штампке. Меня устраняют от Голшинских дел, выписывают некоего Вольфа, которому их передают. пугают великого князя, чтобы он не говорил со мной во время дела Бестужева, как я захотела ехать в русскую комедию и как захотели мне помешать туда ехать, как я захотела написать императрице о причине, по которой захотели мне помешать туда ехать. Меня предупредили о том, что говорят, что меня отсылают, Мое решение на этот конец. Я прошу быть отосланной», — я написала об этом императрице, что содержало это письмо, Я сказала, с больной и не выхожу больше. Я одна в своей комнате, читаю пять томов истории путешествий с картой на столе и для развлечения энциклопедию. Императрица присылает мне сказать, что желает со мною говорить. Великий князь узнал это, он исполнился ревности и просил быть допущенным к этому разговору. Как произошел этот разговор? Поведение императрицы, ее слова, ее поступки, поведение великого князя при этом случае, моё, с чего я начала, входя. Что мне сказала императрица, подойдя к туалету, что я ей ответила. Она нас отпускает. Что Александр Шувалов пришел мне сказать от ее имени, что я ответила. Как она послала ко мне графа Воронцова несколько времени спустя. Принц Саксонский возвращается в Петербург после битвы при Цорндорфе, как он бежал до Лансберга. Считая его трусом, великий князь не говорит с ним и не хочет иметь с ним дело. Говорят о том, чтобы принца Карла Саксонского сделать герцогом Курлянским. Принцесса Курлянская раздражает великого князя против принца Карла. Третья помолвка принцессы Курляндской с Черкасовым. Как великий князь захотел ехать в Голштинию. Что он для этого сделал? Что сделали, как мне об этом сказали? Что я сказала? Что граф Воронцов сказал мне об этом? Это должно быть отнесено к концу 1759 года. Отъезд в деревню. Перед этим второй разговор с императрицей с глазу на глаз, Суждение императрицы на мой счет. Это было на следующий день после того, как принц Карл заходил к нам. Что мне сказал, уезжая граф Понитовский, довольно громко услышано было, кажется, Брокдорфом, который был очень близко от нас. Я там пью воды, где я помещаюсь. Как арестуют по выходе от меня графа Понятовского. Брокдерф говорит о том, чтобы его убить. Лев Нарышкин советует передать его графу Александру Шувалову. Этот последний передает его своему зятю и уезжает в Петергоф». Иван Шувалов советует ему его отпустить, что он и сделал. Александр Шувалов приходит на следующий день рассказать мне, что произошло ночью. Я ничего об этом не знала. Великий князь приходит ко мне, говорит со мною, его смягчили, потому что вовсе не хотели огласки. Он мне предложил свидание. Он настаивает, чтобы я видела графиню Елизавету Воронцову. Она приходит ко мне. Я стою целый день в постели в большом унынии. На следующий день вечером я получаю через Александра Шувалова записку от императрицы, написанную рукой Ивана Шувалова и подписанную Елизаветой, в которой она просит меня не огорчаться и приехать, как ни в чем не бывало, в Петергоф на Петров день. Я на это отвечаю и выражаю мою очень чувствительную благодарность. Я еду в Петергоф. Во время бала в Петров день граф Ржевский сказал мне: "Мой друг просил меня вам сказать, что через посредничество дала и графа обороницкого, все устраивается, и что сегодня вечером он надеется иметь счастье видеть вас у великого князя. А он никогда там не бывал. Я ответила графу Ржевузскому, скажите вашему другу, что я нахожу этот конец совсем смешным и что это гора, родившая мышь. Вернувшись с ужина, я пошла спать, не слыша никаких разговоров. Между двумя и тремя часами утра я услышала Как отдёргивают занавес моей кровати, и я разом проснулась. Это был великий князь, который сказал мне, чтобы я встала и следовала за ним. Кого я нахожу у него? И вот мы все трое лучшие друзья на свете. Когда отъезда графа Понитовского, великий князь проводил два-три вечера в неделю в моем кружке и пил мое английское пиво. Как в силу этой сцены и сцены следующей зимы, Нельзя ни в чем полагаться на его императорское высочество, и как обстоятельства принимали такой оборот, что надо было погибнуть с ним, через него или же постараться спастись от гибели и спасти своих детей и государства.